Глава пятая. Закончив с планированием предстоящего маршрута, который позволил бы мне без лишних проблем достичь необходимой горы, я озаботился дополнительным преимуществом. По крайней мере, его будет довольно сложно обеспечить для себя вне территории родового поместья. Особенно проблемно это сделать с моей стадией развития так что я осознанно шел на такой риск. Я добыл кристалл зверя четвертого ранга, содержащего в себе довольно приличную концентрацию закона жизни. Он стоил очень дорого, и не будь та беседка для медитации, собственно, благодаря этому кристаллу там и поддерживался настолько высокий энергетический фон, в свое время выдано мне отцом в личное пользование я бы никогда не смог украсть что-то подобное своими силами. Видимо, он верил, что мои таланты смогут раскрыться, несмотря на татуировку, и продолжал меня учить, также выделяя на это ресурсы семьи. Может, отчасти и поэтому ко мне стало такое отношение. Помимо этого, я прихватил еще несколько вещей, которые, на мой взгляд, могут пригодиться в пути. Да и горы достигнуть за один дневной переход не получится. Так что придется как-то ночевать на свежем воздухе. Да и пищу себе добыть. Не то чтобы я знал, как правильно это делать, но я читал про это много книг. Да и смею надеяться, что в физическом плане я быстрее и сильнее лесного зверька, которого смогу поймать на ужин. По крайней мере, в это хотелось верить. Закончив с подготовкой вещей, я разложил их на кровати, чтобы оценить, сколько всего мне удалось собрать, и откинуть те вещи, которые вряд ли мне пригодятся. Но даже так получалось, что для того, чтобы это взять с собой, мне потребуется самая большая сумка из имеющихся, что меня в корне не устраивало. Мне же, Предстоит передвигаться в том числе через лес, если я хочу успеть к сроку, а такой мешок за спиной будет только мешать, да и отпугнет мой будущий ужин. В итоге я взял набор сменной одежды, запас еды на три дня, фляжку с водой, короткий меч. Для взрослого мужчины такой сойдет за длинный кинжал. Немного веревки, небольшой кошель денег и главное сокровище, к сожалению, добытое воровством энергетический кристалл, являющийся ядром зверя четвертого ранга. По вполне здравым размышлениям, мне не хотелось выходить через главные ворота. Всех детей с 12 лет, достигших к этому времени ступени чувствующего средней стадии, из семей неглавной ветви, ставили помощниками стражи для улучшения самоорганизованности. Это позволяло им лучше проникнуться бытом простых воинов и научиться терпению с постоянным сохранением сосредоточенности. Пускай вокруг нас все спокойно и на многие километры не найдешь ни одного монстра, но случайности случаются, и мирная обстановка не означает, что можно расслабиться. Так что воины рода, нисколько не смущаясь, могли вполне дать и подзатыльник не вовремя отвлекшемуся или зевнувшему молодому практику. Среди таких вполне могли найтись бывшие знакомые, которые не применули бы сказать что-нибудь язвительное, а тем паче еще и задержать до вызова старшего охраны, чтобы побольше насолить мне. В таком случае мой выход точно отложится так как, несмотря на манипуляции Крила, с получением разрешения на обучение у мастера Ора, у стражи был приказ отца не выпускать меня за территорию особняка. Не хотелось бы опозориться таким образом и потом выслушивать, что я даже не смог незаметно покинуть территорию рода, что легко удавалось моим братьям и сестрам, несмотря на запреты. Вместо столь явного и довольно глупого хода Не удивлюсь, что на воротах будут дежурить люди Крила, и тогда обнаружение мне точно не избежать. Я решил использовать лаз, показанный мне пару лет назад отцом. Помнится, я в тот момент не понимал, зачем делать тайный лаз из защищенного бойцами рода земли. Но отец объяснял это примерно следующим образом. «Если когда-нибудь тебе придется бежать с территории особняка» воспользуйся этой тропой». В качестве подтверждения его рука указала на ранее совершенно незаметную тропу. Я мог поклясться чем угодно, что раньше ее тут не было. Но в тот момент она предстала передо мной и лишь небольшое мерцание указывало на то, что с ней явно не все так просто. Потребовалось несколько десятков секунд и волевое усилие, чтобы убедиться в наличии этой тропы. Иначе она грозила в любой момент исчезнуть. «Я применил несколько техник и настроил их на твою кровь». Убедившись, что я хорошо рассмотрел тропу, продолжил отец. «Мало кто сможет увидеть этот путь», — усмехнулся он. «Пойми, по нему сможешь только ты». На этих словах отец резко оборвал разговор. Больше мы никогда не говорили на эту тему, а на заданные мной вопросы о причине, почему придется бежать, просто игнорировал меня, будь то и не слышал. До самой тропы дошел без проблем. Я тщательно следил за окружающей обстановкой, и, думаю, меня никто не увидел. Да и мой побег, скорее всего, обнаружит не скоро, так как практически никто не интересовался, чем я занимаюсь. Слуги же старательно обходили мою сторону стороной, так что я прибирался в ней сам, убедив себя, что это еще одна тренировка. Да и вообще, идущему путем возвышения не пристало жаловаться на каких-то слуг и необходимо решать все проблемы самостоятельно. Как только ступил на небольшое очищенное место в начале скрытой тропы, я почувствовал резонанс этого места со своей кровью, и в этот момент маленькая дорожка расширилась и для меня превратилась почти в дорогу. Возможно, отцу эта тропка показалась бы просто широкой, но для моего возраста и небольшого тела она действительно могла сравниться с дорогой. Удивившись этому и в очередной раз поразившись силе отца, я направился по ней. Если верить тому, что я добыл в центральной пагоде, мне предстояло пройти от того места, где я вступил на тайный путь, полдня до конца территории поместья. После еще один день, чтобы выйти к городу. Не знаю, почему необходимо было ее начинать практически в середине территории рода, но, наверное, на то были причины, которые мне, ввиду слабой ступени развития и отсутствия знаний в данной сфере, были невдомек. Дойдя до конца защищенной тропы, я еще раз внимательно оглядел округу и только после этого, как убедился, насколько это вообще возможно, что рядом никого нет, я спокойно выдохнул. Вроде получилось. А ведь я подспудно ожидал очередной неудачи даже в такой, казалось бы, простой вещи. Шоу. Скорее крался, я по тропе достаточно долго, так что на небосклоне уже появились первые звезды. Можно было бы, конечно, продолжить путь дальше, но я был достаточно далеко от стен поместья, и меня вряд ли кто обнаружит. Направление, куда выходила тропа, было одно из самых скучных из-за близкой кромки леса для ночного бдения так что я решил сделать небольшой привал и разбить лагерь. Пускай путь был без приключений, но лямки тяжелого мешка с непривычки натерли плечи и хотелось немного передохнуть. К сожалению, я и так взял только самое необходимое, и уменьшить вес груза можно было только путем перемещения части онного в желудок. Приняв такое решение, я достал брикет с кашей и вяленое мясо готовить на огне было бы неосмотрительно так как дым могли заметить со стороны родового поместья и заинтересоваться кто это решил так близко к нему развести огонь так что я воспользовался одним из взятых мной походных брикетов с кашей он представлял из себя брикет из спрессованной каши завернутый в съедобную лепешку которая на протяжении недели сохраняла свою свежесть и определенную мягкость одновременно с тем, что не давало тому, что внутри, оказаться снаружи. Достаточно было резким движением переломить брикет пополам, как внутри лепешки стало заметно теплее, и каша стала разогреваться. Положив ее на деревянную тарелку, я добавил туда мясо и приготовился ждать. Вскоре в моей тарелке будет вполне неплохой и, что самое главное, теплый перекус. Все же хорошо, что рядом с кухней находился небольшой склад, где помимо замороженных ингредиентов хранились походные варианты еды для охраны, которая не могла покидать свой пост. А есть всем хочется. Поэтому им давали подобные брикеты, и мужчины могли есть, не прерывая наблюдения. Пока еда разогревалась, я начал растирать затекшие плечи и натруженные с непривычки ноги. Все же это одно, когда ты нагружаешь себя на тренировки, и совершенно иное, когда необходимо преодолеть настолько большой путь. Я ведь за территорией поместья почти и не был, так что куда-то ходить далеко мне попросту не приходилось. Но в данный момент, особенно смотря на наполненный вещами мешок, я грустил об отсутствии пространственного кольца. Так было бы намного проще переносить груз, но такие предметы были слишком ценны, чтобы их можно было легко стащить, и хранились только в сокровищнице рода, куда у меня не было допуска как из-за малой ступени развития, так и из-за незнания законов ветра. Лепешка стала раскрываться, а значит, каша достаточно разогрелась, и можно было приступать к ужину. Как и всегда, брикет с походной едой оказался на удивление вкусным, несмотря на свою простоту. Мне рассказывали, что его специально сделали таким, чтобы было легче пережить невзгоды долгого похода. Впрочем, я был только этому рад. Жаль только количество таких брикетов было ограничено, и если я заплутаю, то действительно придется заняться охотой. А ведь впервые с такой едой я познакомился несколько лет назад, еще до того момента, как на моей руке появилась татуировка, демонстрирующая всем мой потенциал. Мы тогда с братьями сбежали в участок леса, который находился на территории поместья, и представляли, будто мы находимся в настоящем путешествии и выполняем тайное задание, порученное главой рода. Само собой, с нами должна была быть походная еда, и Крил умудрился ее незаметно стащить со склада. Тогда мы были дружны, и я с настоящим восторгом слушал рассказы старшего брата о том, что он успел уже изучить и чему вскоре научиться. Он гордо стоял в центре нашего внимания и демонстрировал изученные им приемы жаль только что эти моменты не продлились долго и все они от меня отвернулись когда стало понятно что мой потенциал никуда не годный несмотря на пройденное время я до сих пор не до конца понимаю как они могли так резко перемениться и перестать считать меня своим братом будь то и не было таких вечеров когда мы проказничали все вместе. За всеми этими воспоминаниями и мыслями я не заметил, как тарелка опустела. Ну что же, значит пора на боковую и завтра рано утром продолжить свой путь. Расстелить походный спальник заняло немного времени, большую часть которого я потратил, чтобы найти его в мешке, и я спокойно уснул. Наверное, впервые за многие месяцы в слабой надежде, что мне не приснятся кошмары.